«Глава четырнадцатая. Ангел-хранитель». «Я люблю тебя», — шептала море. «Сегодня Люциан оказался на берегу раньше, чем Анна». «Меня ждёшь?» — послышался голос за спиной короля. «Значит, перемирие?» — сказал он и повернулся. «А я?» «Люция, что с тобой?» — девушка смотрела с волнением. «Это же я, Анна». «Сегодня королева спустилась к завтраку». Поприветствовав короля, она расположилась подле него. Они молчали, покуда слуги заканчивали свою работу. «Все могут быть свободны», — сказал он спустя несколько секунд, и они остались наедине. «Ты расскажешь мне, что случилось?» взволнованно спросила Анна, заглядывая Люциану в глаза. Он, как всегда, хмурился, накрыл её руку своей ладонью. «Нечего рассказывать. Давай поговорим о деле». Перевёл он тему. «Видя, что Люциан сейчас не готов обсуждать то, что случилось во сне, она отступила». «Конечно. Какие мысли?» «Разведка донесла, что в Асконии Пресцилла пока замечено не было, но твой отец сбежал». «Зачем? Он же не причастен к последним ее выходкам». Удивленно спросила Анна. «Мы не можем знать наверняка, что их связывает. Видимо, ему все же есть что скрывать». «Он помедлил. Я должен ехать в Асконию». Это правильное решение. Страна не должна оставаться без правителя. Безоговорочно поддержала его Анна. «Там есть кто-нибудь, кому ты можешь доверять? Мне нужно сначала привести в порядок дела здесь. Поэтому я отправлюсь туда не раньше, чем через месяц. И мне нужен человек, который будет моими глазами и ушами там». «Отец Феодосий». Не раздумывая, ответила Анна. «Я доверяю всей его семье. Кроме того, он ненавидит Пресциллу. Она доставила ему много бед» поэтому можешь положиться на него». Она призадумалась. «Я с детства не получала от отца и матери внимания и любви, поэтому бунтовала, сбегала. Я начала узнавать о жестокости своих родителей, когда встречала такие семьи, как у отца Феодосия». Король все еще держал руку своей супруги. Увидев, как на ее лице замелькала грусть, он нежно сдавил ее пальцы. «Поможешь мне связаться?» – спросил Люциан. «О, конечно». Будто выпав из воспоминаний, она печально улыбнулась. «Анна, поймав взгляд девушки, он продолжил. Сегодня в обед у меня важная встреча, поэтому я не смогу составить тебе компанию». «Спасибо, что предупредил». Благодарно кивнула она. «Тогда, пожалуй, я возьму Ирму и схожу на пляж. Устрою себе пикник». Она улыбнулась уже бодрее. «Нет». Категорично ответил он. «Сейчас это небезопасно». К тому же, ты уходишь слишком далеко от дворца. Он осёкся. «Откуда ты знаешь?» «Ты же не могла не заметить, что это то самое место из сна. Я иногда хожу туда, и однажды видел там тебя». Ему было стыдно, будто подглядывающего мальчишку ещё и поймали с поличным. Но Анна лишь удивлённо смотрела на него. «Расскажешь, как ты нашла то место?» решился всё-таки спросить он. «Это долгая история». «У меня есть время до самого обеда. Уложишься?» С ухмылкой спросил он. «Мы же договорились быть честны друг с другом», — вспомнила она. «Я только что рассказывала о том, что была не самым послушным ребёнком. Я очень часто сбегала из дворца, и однажды после очередной ссоры с родителями я села на лошадь и долго ехала, не разбирая дороги». Девушка погрузилась в воспоминания. «Так я оказалась на том пляже впервые. Я почувствовала себя там свободной» и стал иногда приезжать туда. Она сомневалась, стоит ли рассказывать ему всю историю. «Что ещё?» С улыбкой спросил Люциан. Он видел, что Анне ещё есть что сказать. «Я там плавала». От воспоминаний об обнажённой морской нимфе Люциан почувствовал напряжение. и однажды, примерно за год до нашей свадьбы, чуть не утонула». Она всё ещё смущалась. «Если бы не ты...» Он снова нахмурился. «Что?» «Я даже не сомневалась, что ты не помнишь». Улыбнулась она. «Ты спас меня тогда. Вытащил из воды и откачал». В его глазах мелькнуло понимание. В тот раз он, как часто бывало, пришёл на берег. Море будто привлекло его внимание. Присмотревшись, он увидел, как кто-то барахтается в воде. Недолго думая, Люциан скинул с себя туфли и нырнул в воду. Было достаточно холодно поэтому он не мог понять, кому в такую погоду взбрело в голову топиться. Вынеся утопающего на берег, он обнаружил хрупкого обнажённого ангела, уложил на песок, прикрыв лежавший неподалёку одеждой, и принялся делать искусственное дыхание. Девушка закашлялась. Он нахмурился, увидев глаза в точности, как у Арии. «Спасибо, ангел». Эти слова разозлили его. Нашла ангела. Скорее уж дьявол. Глупая девчонка. Умереть захотела? Он осёкся. Тонкий пальчик лёг меж его бровей. «Не хмурься, ангел. Я ведь жива, благодаря тебе». Люциан потерял дар речи, изучая незнакомку. «Ария?» С надеждой подумал он. «Невозможно». Отрезвила его мысль, и он отстранился. «Дальше сама справишься». Сейчас Люциан изучающе смотрел Анне в глаза. «Так это была ты?» Переспросил он. «Значит, мне не показалось при нашем знакомстве, что я тебя знаю. Мы и правда уже встречались». Задумчиво сказал он, с полуулыбкой. «С того дня мне и начали сниться эти сны». Продолжала Анна. «Я думала, что это мое благодарное воображение, рисует моего спасителя, но...» «Ты видела меня во сне еще тогда?» Удивленно спросил он. Анна кивнула. «Но раньше в своих снах я была... как бы правильно выразиться безвольна. «Рассказывала она». «Сейчас всё, что я делаю и говорю, зависит от меня. А тогда всё было очень туманно, и я не могла себя контролировать». «Получается, ты была в голове Арии?» Люциан пока понятия не имел, что ему делать с этой информацией, но он был шокирован от услышанного. «Я не знаю, как это объяснить. Просто решила рассказать тебе всё». лукавила она». Ему не стоит знать, как ещё тогда моё сердце плавилось от его слов, которые никогда не были адресованы мне. Это было одним из веских поводов не отказываться от свадьбы с тираном, терпеть мучения и унижения, не ревновать к предыдущей жене, не бояться и даже отзываться на её имя. Анна послушалась мужа и не пошла на пляж. Вместо этого она взяла книгу и отправилась в своё уединённое убежище. Близился ужин. И пропустив обед, Анна теперь ощущала голод. Она пришла в библиотеку, дабы поставить законченную книгу на место и выбрать новую. «Добрый вечер!» – послышался голос за ее спиной. Анна вздрогнула от неожиданности. «Люциан!» – воскликнула она. О чем так глубоко задумалась, что даже не заметила меня? Улыбнулся он. «Книгу дочитала!» Она повернулась к стеллажу и нервно поставила книгу на полку. Но он успел заметить, как покраснели ее щеки. Люциан медленно приближался. «Что за книга?» Не без интереса спросил он. «Ничего особенного». Ее голос выдавал нервозность. Люциан остановился позади Анны, подойдя почти вплотную. Что же это могло быть? Он принялся читать корешки. Анна резко повернулась в его плену. «Я же сказала, ничего особенного». Он посмотрел на нее с озарным огоньком в глазах. «Это и правда ничего особенного, и не стоит так смущаться. В следующий раз спроси у меня совета. Я с удовольствием подскажу». С улыбкой искусителя сказал он и прижал Анну к полке, вытаскивая книгу. «Вот, например, я думаю, тебе понравится». «Теперь будешь издеваться?» Разозлилась Анна. «Ты как ребенок». Девушка вывернулась и гневно направилась к выходу. «Анна!» Окликнул король. Анна повернулась и злобно уставилась на него. Ты забыла книгу. Его забавляла эта непринуждённая игра. Девушка собрала всё своё самообладание и подошла вплотную к королю. Благодарю, ваше величество, томно шепнула она ему в ухо, от чего Люц задохнулся. Анна, воспользовавшись моментом, забрала из его рук книгу и смеясь шагнула к выходу. Он догнал её уже в столовой. Заканчивайте и оставьте нас. Распорядился он, пока Анна направилась к окну, в ожидании, когда наконец можно будет поесть. «Собираешься дразнить меня?» От этого тихого голоса по ее спине побежали мурашки. Она чувствовала, что он стоит совсем близко. Хотя Люциан и не прикасался к ней, но она ощущала его тепло и запах. От этого ее сердце забилось чаще. «Я слишком голоден, чтобы сдерживаться». Анна подозревала, что сейчас он говорит не о еде. А вот её живот предательски заурчал. Люциан усмехнулся. «Вижу вы, моя королева, тоже», — сказал он, разворачивая Анну. «Давайте приступим к трапезе». «Чего он улыбается? Меня ноги не держат, а он улыбается во весь рот. Плевать же на еду. Стоп, о чём это я?»